Глава 38. Сразу после завтрака пришла портниха, принесла платье. Они действительно были почти готовы. И я мысленно поставила галку напротив необходимости приобрести мощные магические амулеты для своего дома моды. Вот так ночь посидел и с нуля с помощью магии создал три платья. А если еще и помощницы будут опытные и умелые, то и за несколько часов справиться можно. В общем, красота. Но то были планы на будущее. Ближайшие или нет, я пока не знала. В настоящем же меня, маму и Наташку ожидала примерка. И надо сказать, платья подошли практически идеально. Изумрудное для меня, темно синее для мамы и цвета молочного шоколада для Наташки. Их фасоны были одинаковыми. Узкий лифт с небольшим декольте, пышная юбка, пояс на талии, рукава три четверти. Туфли, по словам мамы, папа принесет с земли. Где он их там найдет, я понятия не имела, но подобную возможность для себя отметила. Тоже в будущем может пригодиться. В качестве дополнительной услуги можно предлагать самым важным и дорогим клиентам необычную обувь или редкие аксессуары, которых в этом мире нет больше ни у кого. После примерки до обеда мы занимались своими делами. Я заперлась у себя в спальне и снова рисовала, поддавшись вдохновению. На этот раз из-под карандаша выходило разного вида нижнее белье, в основном лифы и бюсти. Я вдохновлялась земными моделями и старательно воплощала в жизнь свои фантазии. В этом мире, конечно, подобные фасоны, даже самые скромные, посчитали бы развратом. Но, опять же, для самых дорогих и важных клиентов. В общем, я рисовала и надеялась, что в скором времени мои модели пригодятся. По Пообедав, мы втроем встретили папу. Он пришел порталом с земли с обувными коробками, принесенными прямо из магазинов, и собирался оставаться в поместье и развлекать мелких, пока мы втроем будем танцевать на балу. «Постарайтесь разнести дом в наше отсутствие», – попросила я серьезно. «Он мне дорог. Правда». Папа недовольно фыркнул, но, к моему удивлению, промолчал. Видимо, сам думал о такой возможности и потому старательно обходил стороной эту болезненную тему. Одевались и обувались мы, три женщины, каждая в своей комнате, при помощи нескольких служанок. Красились и укладывали волосы в элегантные прически там же. Уже перед самым выходом мама презентовала нам с Наташкой амулеты на золотых цепочках. Симпатичные золотые ракушки с россыпью мелкого жемчуга внутри. Они помогут вам танцевать, пояснила мама. Любой танец, какой только услышите, и ноги ваших кавалеров останутся целыми. И я только невесело хмыкнула про себя. Да уж, забота нашей родительницы о незнакомых мужчинах и их конечностях впечатляла. И если Наташке надо было всего лишь приятно провести время, то планы мамы на меня были вполне четкими и однозначными. Что ж, ее проблемы. Я не собиралась повторно разбивать свое сердце и предпочитала окунуться с головой в бизнес. Мы спустились по лестнице в холл и приготовились к переносу. Открытый портал, и мы практически мгновенно появляемся в холле императорского дворца. Зимой, конечно, такое передвижение было особо ценным. И мерзнуть не надо, и силы экономишь. Мы с Наташкой огляделись. Дорого-богато, как сказали бы на земле. Золото, серебро, инкрустация драгоценными камнями буквально бросались в глаза. Зеркала на стенах в чем? Правильно, в золотых рамах. Поверхности какие? Правильно, золотые и серебряные, и так везде. Монарх, пригласивший на бал богиню с дочерьми, то ли захотел перед ними выделиться, то ли всегда жил с чувством собственной неполноценности, потому что иначе местную роскошь я никак не могла объяснить. Зачем? Ну зачем золотую раму одной из картин на стене инкрустировать изумрудами? Чтобы что, показать богатство императора или подчеркнуть яркую зелень на самой картине? Вряд ли второе. В общем, мне обстановка совершенно не понравилась. Не ожидая от бала ничего хорошего, я вслед за мамой и Наташкой направилась в танцевальный зал. Просторный, широкий, с высокими потолками он был наполнен гостями. Подозреваю, император пустил слух о появлении во дворце самой богини, и народ собрался поглазеть на нее и ее дочерей. Надо же знать, с кем имеешь дело. Ну или же здесь и сейчас во дворце объявилась уйма бездельников, которым просто нечем заняться. Мы втроем встали у тяжелой порчевой шторы синего цвета. Она полностью закрывала окно, не позволяя никому снаружи увидеть, как же веселяться во дворце. Видимо, чтобы челядь лишний раз не завидовала хозяевам жизни. «Как давно я не была на балу!» – весело произнесла мама. Ее хорошее настроение резко контрастировало с моим мрачным. Все же обстановка на земле и близко не похожа на местную. Только здесь я ощущаю себя настоящей аристократкой. Это потому, что на земле, особенно в Европе, аристократов почти не осталось, – иронично заметила я. – Ага, – поддержала меня Наташка. – Перебили их всех. – Ах, девочки, прекратите мне портить настроение. Легкомысленно отмахнулась от нас мама. «Давайте лучше веселиться и танцевать!» Мы с Наташкой приглянулись, причем многозначительно. «Не так, ой, не так наши родители вели себя на земле. Там они хоть и были богатыми, но ходили без короны на голове, общались не только с себе подобными и старательно улыбались всем вокруг. Зазвездились они здесь, явно забыли о жизни в немагическом мире».